Понятно также, что готовность, с которой Тенардье открыл решетку перед Жаном Вальжаном, была с его стороны хитростью. Тенардье чувствовал, что Жавер все еще там. Человек, которого подстерегают, обладает чутьем, которое его никогда не обманывает. полицейской ищейке нужно было бросить кость. Убийца, что может быть лучше? Это такой лакомый кусочек, от которого никогда не отказываются. Тенардье, выпуская Жана Вальжана вместо себя,